Глава девятая. Молод, она дает шанс. Когда ты молод, перед тобой весь мир. Впереди что-то далекое, светлое и яркое. Впереди жизнь. То же самое ты чувствуешь и в бою, когда перед тобой более молодой соперник. У тебя давно разбитые суставы, старые травмы, растяжение и одышка. А у него это все впереди. Его тоже ждут сломанные пальцы и ребра. Тоже будут давать о себе знать травмы. Но пока этого всего нет. Пока перед ним все только начинается. Он дебютант. Еще один мидлкик врезается прямо под сет. И Дубровин отступает на шаг. Еще удар ногой. Еще. Дубровин пропускает удар за ударом и отступает к сетке. Двойка в челюсть проходит у Руслана. И Григорий Алексеевич падает. На этот раз противник. Не пытается его добить в портере, а только манит рукой, приглашая встать. Давай, Гриша, вставай. Еще три минуты чистого времени. С трудом поднявшись на ноги, он снова пропускает удар за ударом. хай по защите. Тяжелый боковой висок. Снова падение. Руслан качает головой и снова зовет его подняться. Снова подъем и снова удары. Руслан все наращивал и наращивал темп. сокращая паузу перед каждой атакой. Вот проходит еще один джеб. Дубровин попытался контратаковать размашистым правым боковым, но соперник шустро отскочил назад и кравый правый оперку врезался в челюсть бойцу. Продолжая двигаться на встречном движении, Дубровин сбил соперника с ног и завалился всей своей массой сверху. Прежде чем Руслан успел что-то сделать, Григорий Алексеевич быстро перехватил его за талию и поднялся вместе с ним. Кажется, он услышал короткое «Сука!» сквозь зажатые капы зубы соперника, прежде чем со всей силы ударил его спиной о канвас. Зрительский зал заревел, ожидая яркой концовки боя. Но Руслан довольно быстро отправился от чудовищного падения с высоты почти двух метров. И уже через секунду ударил Дубровина коленом в грудь, резко оттолкнулся и поднялся на ноги. Минута! «Добей, да старика!» – заорали из угла дебютанта. Руслан сделал шаг вперед, подпрыгнул и попытался ударить кулаком сверху. Но этот пафосный удар сыграл с ним не менее жестокую шутку, как и бы квист в первом раунде. Дубровин просто отступил на шаг и из последних сил снова пошел в борьбу. Еще один резкий рывок и Руслан оказался припечатан к сетке. Два коротких удара по ноге и апперкот в голову дебютанта. повиснув то соперники всей своей массы добровен не давал сопернику отдышаться и снова выйти на дистанцию когда до конца боя оставалось еще секунд двадцать рефери расцепил бойцов концовка заорал он два броска и последние секунд сорок борьбы окончательно вымотали руслана и был их резких атак уже не было он сделал еще пару вялых выпадов наг и в ответ только пропустил прямую нос заставивший его покачнуться. Оставшиеся 10 секунд оба бойца только слабо обменивали подобием атак, но никто из них так и не решился на отчаянный спорт. Руслан, потому что пропустил слишком много ударов в этом бою. Григорий, потому что пропустил слишком много ударов за всю свою карьеру. Когда раздался гонг они вяло пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Добравшись до своего угла, Дубровин обессиленно упал прямо на пол, а выскочивший клетку Слава протянул ему бутылку воды, предварительно вытащив каплю. Оглянувши на поднимающего победно руки вверх Руслана, парень спросил. «Дядь Гриш, почему вы в UFC не выступаете? Самый яркий бой будет за вечер. Зуб даю». а ты шутник парень», хохотнул Дубровин в ответ. «Победа ваша, сто процентов!» поздравил его ассистент. тяжело помоги встать. Когда Слава помог Григорию Алексеевичу подняться на ноги, рефери неожиданно подошел к поднимающему вверх руки Руслану и что-то громко сказал. Тот недоуменно посмотрел на судью, затем пожал плечами и попросил у своего тренера капнуть. Тем временем рефери приблизился к Дубровину и коротко сказал «Боец в угол. Команде покинуть октагон». «Какого фига?» Слава посмотрел на судью, «Я один из организаторов. Что происходит?» Вместо рефери ответил диджей. Громкий голос из колонок провозгласил. «Дамы и господа, по итогам трех раундов судьи вынесли ничейное решение, и по правилам турнира объявляется экстра-раунд». Слава матерился на рефери и говорил, что никакого экстра-раунда не прописано, в то время как Дубровин повернулся к диджейскому пульту, с которого объявили решение. и увидел, что рядом с ведущим стоит Александр. Он скрестил руки на груди и довольно улыбался. Похоже, что он решил исполнить твою мечту умереть на ринге в жизнь Гриша. А может, просто хочет посмотреть, как он справится с этим испытанием. Кто знает. Дубровин тяжело вздохнул и положил руку в перчатки на плечо Славы. Хватит, дай мне каплю Слава. Совершенно безостенчиво показал средний палец рефери. Затем всем боковым судьям по очереди. Глядя на некоторых, он специально убеждался, заметили ли они его жест. И только потом покинул оттагон, предварительно протянув капу Дубровину. Рефери посмотрел сначала на Руслана, потом на Григория Алексеевича. Боец готов? Кивок. Боец готов? Кивок. Так чего ждете? Он махнул рукой и Дубровин Вышел на четвертый экстра раунд. Когда Дубровин открыл глаза, сначала ему показалось, что он ослеп. Перед его глазами была только бесконечная белизна и больше ничего. Эффект прошел быстро. Проморгавши, он заметил небольшие трещинки и понял, что просто лежит на боку и смотрит на стену. Еще минуту, и он с трудом переворачивается на спину. Боже, как же все болит. а Тихий вырвался из груди. «Давно тебя так не колотили, Гриша? Давно!» Слегка приподнявшись, он понял, что находится в больничной палате. Сама она была небольшая, уютная и одноместная. По кряхте Дубровин повернулся и увидел стоящий рядом на столике новенький ноутбук. Палата классная. Явно не государственная больница, а частная клиника. Но как он здесь оказался? Память постепенно возвращалась к нему. Был турнир, был бой, тяжелый бой. Скрипнул зубами, Дубровин откинулся на койке и положил руку на больные ребра. Черт, похоже, сломал обезьяна все-таки. Сломал. Не надо было на экстра-раунд выходить. В тебе и сил-то уже не оставалось, дурак старый. А вот Руслан смог. Молодый, выносливый, и хороший удар у него есть. Может стать звездой. Да еще и удар-то как держит. Его хоть кувалдой да бил, все равно встает. Дважды он должен был оказаться в нокауте, но все равно продолжал бой. Еще и скалился, зараза. До самого конца он скалился, обнажая окровавленную каплю. Дубровин лежал с закрытыми глазами и медленно вспоминал. Вокзал. Странный парень с демоном в глазах. Выставка и знакомство с Александром. Первый раунд. Второй. Третий. Экстра. Открыв глаза, Он снова приподнялся на локтах. Хотелось позвать кого-нибудь, спросить, узнать. Да что там, просто хотелось поговорить с живым человеком и хотя бы узнать, где твое нижнее белье. Дубровин не мог вспомнить хоть что-то из того, что происходило после объявления экстра-раунда. Словно кто-то вырезал кусок пленки и сразу перемотал до этого самого момента. Дверь открылась, и в палату зашло сразу несколько человек в белых халатах. миссию врачей возглавил седовласый мужчина, лет 60, в тонких очках и с маленькой бородкой. Образ такого врача обычно рисуют на аптеках и тюбиках с лекарствами. Он внушает доверие и уверенность в медицине. Он прямо говорит, что все будет хорошо. Внушает, что это лекарство поможет. Это лекарство от кашля лучшего, поверьте. Присев на стул напротив Григория Алексеевича, он скрестил руки на груди. и убаюкивающим баритоном спросил. «Ну, как себя чувствуете, родной вы наш? Стану намного лучше, если вы мне объясните, где я и кто вы». «Где вы, догадаться нетрудно». Легонько и чуть печально вздохнул мужчина в халате. «Вы в больнице, Григорий Алексеевич. Что ж вы так не бережете себя? Вам почти сорок восемь, а вы в драке лезете». Не дождавшись ответа от Дубровина, доктор вочка слегка опустил серебряную голову. И сказал, семён Витальевич Вишневский, профессор, заведующий отделением травматологии Республиканского реанимационного центра, РРЦ, по-нашему. Он улыбнулся. Вы помните, что с вами произошло? Как оказался здесь, не помню. Помню, дрался. Потом провал. Провал. Повторил вслед за ним профессор Вишневский. Это вы очень точно описали. Вы потеряли сознание, голубчик. Прямо как стояли, так и упали. Правда, перед этим один молодой человек очень хорошо вас ударил по лицу. Повернувшись к окружающим его, молчаливо стоящим молодым людям, Семен Витальевич сказал, «Большая удача, что пациент попал к нам и отделался сотрясением, сломанными ребрами и трещиной в руке. В противном случае все могло закончиться намного хуже». Дубровин ощутил на себе взгляд десятка внимательных пар глаз. И ему даже немного стало не по себе. Не выдержав, он показал одному из них, молодому парню в медицинской маске, язык. «Чувство юмора – это хорошо», – оценил Вишневский. «Отдыхайте, Григорий Алексеевич. Я еще зайду сегодня к вам. Поговорим т а т Поднявшись на ноги, он похлопал Дубровина по здоровой руке. Ободряюще кивнул и сказал. «Пойдемте, молодые люди. Обход не ждет. В следующей палате очень интересный пациент». За разговором о забавном и в то же время интересном пациенте молодые люди стали покидать палату вслед за профессором. Когда последний студент уже был готов покинуть палату, Дубровин вытащил подушку из-под головы и резко кинул ее ему в спину. Молодой человек в массе недоуменно повернулся и уставился на Дубровина. Григорий Алексеевич смотрел ему в глаза секунду, затем спросил «Саш, а ты чего пришел тут? Молодой человек в маске совершенно недоуменно смотрел на него. Затем вздохнул, развел руками, сорвал с себя намордник, резко снял очки и положил их на столик рядом с ноутбуком. От прежнего наивного студента-практиканта не осталось и следа. Легкая усмешка коснулась губ Александра. Он по барабану, по белоснежному столу, затем тихо сказал. «Я пришел поговорить».